Через 2 недели королевский указ о присвоении титула был доставлен в Тикерью. Отдельным письмом король поздравлял графа Фрая с великими победами во славу королевства Рембурского, а также сожалел о досадных задержках столь необходимого и значимого решения, которое он принял давно. Да вот беда. Безлаберные писари заныкали сей важный документ в конторской пыли, чем поставили своего короля в неудобное положение. "Оны будут наказаны", обещал король. Де Шермон также получил письмо с разрешением жениться и поздравлениями по этому поводу, а также приказ заступить на должность королевского представителя в Харнлоне и в всём северном крае. После пышной свадьбы молодые отбыли в Харнлон, а граф Фрай остался со своими заботами обо всём побережье. Фундину перевёз семью в Тикерию, и теперь был там главным подрядчиком по кузнечному И прочему мастеровому делу, однако, своенной службы не ушёл, памятуя о жалование. Углук также не снял мундира. Он был популярен в гарнизоне, и ни одно застолье гвардейцев не проходило без его участия. Хуберт был поставлен править в Капексла, опираясь на осведомлённого советника Ниппона. Олаф Капсельд в капитанском чине управлял строительством дороги. Теперь оно продвигалось куда быстрее. Через год на деньги конвендера Крикса в Тордиском крае был поднят мятеж. Однако Олаф Капсельд во главе полка вердиских гигерий жестоко подавил его, а самого Крикса изловил и доставил в тюремный замок Тарду